Финал клебави. Навик стоял на рейде Аренсбурга, столице провинции острова Эзель. Открытый зюйда рейд имел песчаный грунт. Якоря, отданные на глубине в восемь сажень за семь миль от берега. Неожиданно их навестил адмирал Трухачев, начальник минной дивизии. В каюте Артеньева он попросил себе чаю. Сказал. Вот так-то, дорогой мой. Я уж думал, что выйду в отставку, буду каждодневно шляться на угол восьмой линии. Знаете, на Васильевском острове такой шалманчик, Бернара, где собираются по вечерам отставные адмирала. И замолчал сосредоточенный. Помрачнев, Трухачев добавил, — Там, в Арбенах, когда кладут с моря, Стали всплывать трупы с погибших кораблей. — У вас скорость приличная. Сбегайте до Ирбен и обратно. — Понимаю, Сергей Николаевич, задание не из самых приятных, но нельзя, чтобы они там болтались. — Павел Львович, о чем разговор? — отвечал Артениев с готовностью. — Если служба требует того, будет исполнено. Пошли подбирать. Трупы плавали, как правило, лицами вниз, крестоподобно распластав руки и ноги. Руки мертвецов зачастую лежали на поверхности воды, будто усталые до изнеможения люди облокотились на стол, а ноги были уже объедены хищной корюшкой. Среди прочих трупов подобрали один, какой-то непонятный. На брезенте он стал расквашиваться, словно студень на сковородке, Чуть тронь расползается, как мыло, долго пробывшее в воде. Да это не наш, догадались на новике. Видать, еще с прошлой осени не маг стральцев. Илом его засосало, а потом при взрывах заодно с нашими подняла Наш то свежаки. Чужого мертвеца, лопатой, словно навоз. Сгребли обратно за борт, а русских уложили редком на корме вдоль тех самых рельсов, по которым покойники не раз скатывали на своих кораблях мины, накрыли убиенных парусиной, дали полный ход, спешили поскорее доставить их на базу, чтобы избавиться от неприятного груза. Новик шел в Аренсбург с приспущенным флагом. «Я уже не думаю, как бы мне хорошо прожить», — сказал Артенев на мостике. С некоторых пор я стал больше заботиться, как бы мне хорошо помереть. На берегу мертвецов раскладывали по гробам, ставили на дороге. Гарнизонный оркестр Аренсбурга сопровождал их до кладбища. В почетном карауле шагом мерным с оттяжкой ноги назад, как ходят только моряки, Следовали за гробами матросы и офицеры, буйно зацветали сады, дул ветер с моря, дорога тянулась в гору. Когда Артенев вернулся с похорон, в каюте его ждало письмо. Он был поражен тем, что писала Клара. «Из Лебавы до Аренсбурга через все фронтовые кордоны, через водные, хляби ирбен Она донесла свой тоскующий голос. Ничего в письме, кроме слов любви. А в конце письма, обведенные кружком, стояли ее слова. «Это место я поцеловала». Перед глазами Аркенева еще тянулась долгая дорога на кладбище, и он медленно снял с рукава траурную повязку. Черная тесьма легла поверх письма любящей женщины. Был как раз воскресный день. Со стороны бульваров Аренсбурга доносилась музыка. Это гарнизонный оркестр прямо с кладбища завернул в городской парк, где и начал солнечную мазурку. Случилось ли что? А может, и ничего не случилось.